если они не умирали от Тифа, еще по пути туда. Миллиону человек война стоила жизни королю Франции и его колониальных владений, а всем странам, участвовавшим в ней, столько денег, что они, наконец, скрипя сердце, решили ее окончить. Однажды в это время зимой Греной чуть не замерз, сам не заметив этого. Пять дней он пролежал в пурпурном салоне, а, очнувшись в штольне, не мог пошевельнуться от холода. Он сейчас же снова закрыл глаза, чтобы умереть во сне. Но тут наступила оттепель, разморозила его и спасла. Один раз навалило столько снегу, что у него не хватило сил прорыть его, чтобы докопаться до лишайников, и он питался замерзшими летучими мышами. Как-то перед пещерой он обнаружил и съел мертвого ворона — это были единственные события, воспринятые им за эти семь лет из внешнего мира. В остальном он жил только в своей крепости, только в самодержавном царстве своей души. И он оставался бы там до смерти, ведь он ни в чем не испытывал недостатка, если бы не случилась катастрофа, которая Прогнала его из горы и выплюнула во внешний мир. Эта катастрофа была не землетрясение, не лесной пожар, не горная лавина и не обвал штольни. Она вообще была не внешней катастрофой, но внутренней, и потому особенно мучительной, так как она блокировала предпочитаемый грынуем путь к бегству. Она произошла во сне.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 Все еще сотрясаясь от ужаса и пытаясь привести в порядок свои перепуганные сумбурные мысли, он твердо понял одно — он изменит свою жизнь хотя бы для того, чтобы не видеть во второй раз такой чудовищный сон, второй раз ему этого не перенести».